1611. Декабрь 5. При некотором внимании нетрудно увидеть, какое качество страдает или какое испытание не выдержано. И, увидев, подготовиться к тому, чтобы через него снова пройти, но уже успешно. Лучше осознать неудачу, чем воображать себя победителем, не одержавшей победы. Вся жизнь состоит из постоянных преодолений и никакие неудачи не могут остановить действительно устремления. На испытание можно смотреть просто как на проверку и выяснение того, что надо еще преодолеть, укрепить или усвоить. Можно даже научить себя радоваться испытаниям, и даже при неудаче, чтобы новые силы собрать для победы.